глав двадцать а утром как развернемся чуйте как воняет проговорил макс за спиной трупаком что то где то сдохло от азарта который охватил меня в моглаяги не осталось и следа только перевел дыхание опять похоже драться надо но нет Мы продвигались дальше, а на нас никто не нападал. Вонь то пропадала, то усиливалась, и вскоре напряжение уменьшилось, впрочем, расслабляться было рано. Луч фонарика выхватил приоткрытую дверь. «Что там интересно?» — проговорил Сергеич. Шлепая босыми ногами по бетонному полу, он обогнал меня и скрылся в дверном проеме, оставляя мокрые следы. Послышался долгий присвист, перекрывший шумбури снаружи, а потом Сергеич принялся стучать по трубе, сопровождая удары криком. «Эй, вы дырявые! Идите к нам! Эх -эх эй эх Эдрик тронул меня за руку и спросил, что он делает. Я объяснил по-английски, рассчитывая, что и Макс поймет. «Мы сейчас в безопасном помещении, зомби тут нет. Если они есть дальше, Сергеич их выманет, и они не нападут внезапно». «Одолеть их будет проще, главное не дать прорваться в дверной проем. Ну а если их будет много, мы просто запрем дверь». «Пролетарий-то шарит!» — оценил Макс действия электрика и крикнул ему. «Ну чё там, Сергеич?» «Да хрен его! Ёкарный бабай! Лезут! Лезут, суки!» В дверном проеме появилась спина Сергеича, потом он вылез весь. «Сколько?» — спросил я, подходя к нему и кладя руку на рукоять тесака. «Все, что есть, все наши!» — гоготнул он, но тут же смолк. Видимо, как увидел бездушных, сразу же ломанулся назад, не посчитав. Все замолчали. Сквозь свист и грохот бури донеслось уже знакомое у э э э Встав в дверном проеме, я посветил в помещение, и луч фонарика утонул в темноте а потом прямо на него вылез бездушный в оранжевом комбинезоне. Вдалеке замаячила тень еще одного. Вглядевшись, я убедился — обычные оболочки, причем низкоуровневые. «Дай-ка я одного приголублю!» — пробормотал Сергеич, выдвигаясь им навстречу. Эдрик ломанулся следом, но я резко перехватил его за ворот и поставил назад. «Стоять, Сергеич!» — закричал я и добавил, увидев, что Макс тоже рвется в бой. «Все назад!» Меня послушались, но взгляды боевых товарищей требовали объяснений. «Погодите», — сказал я, — «хочу протестить обновку. Свалите вообще назад, подальше. Испортите частоту эксперимента». Лучше момента проверить браслет не найти. Безопасно и с определенной гарантией, что до конца десятичасового отката он не понадобится. Я мысленно потянулся к странному ощущению в запястье, там, где под кожей измеилась синяя линия, Секунда, другая, и меня окутало приятное тепло. Талант сокрытия души активирован. Время действия 59-59-59-58. Ага, час действия, все верно. Ну, сейчас проверим, стоило ли овчинка выделки и всего того геморроя в Маглояге. Обернувшись, я убедился, что мужики и Эдрик не маячут на виду у зомби, а тот, потеряв цель, вдруг резко остановился, словно наткнулся на невидимую стену. Бездушный завертел головой, принюхиваясь, и замер в нерешительности. Глаза его все еще были направлены на меня, но что-то во взгляде изменилось. Он меня видел, но... не чувствовал. Как будто перед ним оказалась неожиданная помеха, но не жертва и не угроза. «Эй, уродец!» — позвал я тихо, а потом громче. «Эй!» Бездушный дернулся на звук, но не напал. Он просто... ждал. Я медленно подошел к нему, выставив перед собой обломок копья. Зомбак не шелохнулся. Это было... странно. Еще шаг, еще. Бездушный просто стоял, раскачиваясь и изредка моргая. Я помахал рукой перед его лицом, никакой реакции. Будто я стал невидимкой. Нет, не так. Будто я стал одним из них. Работает. Интересно, можно ли поставить на паузу сокрытие души или вообще отключить? Действие таланта сокрытия души приостановлено. Время действия 59.46, 59.45. Зомби сразу оживился, радостно заурчал. Следовавший за ним второй бездушный быстро заковылял камни. Прокачивать напарников времени не было. Я выхватил тесак, ударил бездушного, раскроив череп, а когда он упал, перерезал ему глотку. Также быстро прикончил второго, этот был повыше уровнем и сдох с третьего удара, а я получил три уника, 2308 в итоге. До полуночи оставалось недолго, и мне прямо не терпелось узнать, что нового появится в магазине чистильщика. Собственно, поэтому я и зажал фраги, прикончив зомбаков самостоятельно. Мало ли, вдруг одного кредита не хватит на что-нибудь хорошее, будет обидно. Подождав немного и убедившись, что больше нападать некому, огромное помещение пустое, я осветил его и крикнул, «Идите сюда! Тут площадь, будь здоров! Не закуток с автоматами!» Остальные потянулись на голос, шлепая по лужам, которые с нас же натекли. Фонарь высветил просторное помещение с высоченными потолками. «Цех дизелей!» — пояснил Сергеич, проводя лучом вокруг. «Вон они, красавцы, стоят! Тут народу хоть жопой жуй поместиться!» Огромные конструкции возвышались в полумраке, три дизельных генератора стояли в ряд, массивные, угловатые, похожие на исполинские саркофаги. Вокруг них тянулись толстые трубы охлаждения, уходящие куда-то под потолок. В таких можно перемещаться на четвереньках. «Движки в натуре здоровенные», — продолжал исполнять роль эксперта Сергеич. «Один такой весь остров обеспечит, а их тут три штуки. Топливо наверняка еще есть, резервуары там, снаружи». Он неопределенно махнул рукой. «Я подобную хренотень на другом объекте монтировал, только там все поменьше было». Эдрик с любопытством бродил вокруг агрегатов, восхищенно цыкая зубом. «Тут должна быть комната управления, по идее», сказал я, поежившись от холода. На электростанции почему-то было довольно прохладно. «Так я про что? Диспетчерская? Ща найдем!» Сергеич, как был в одних трусах, побрел дальше, освещая путь. Вот это вентиляция! Видите, какие короба здоровые? Воздух гоняют, чтобы эти монстры не перегревались. А вон там распределительные щиты, силовые кабели уходят. Там трансформаторы стоят. Вообще-то работать должен один движок, остальные резервные. В отелях смонтировали солнечные батареи. Станция так, поддерживает, вдруг если что На полную катушку её тогось, когда стройка шла. Макс начал чихать. — Найдите уже что-нибудь сухое, — пробурчал он, шмыгая носом. — Башка трещит, а еще трупом воняет. Не — Не, беззлобно отозвался Сергеич. — А вот и она, контора. Дверь была не заперта. Скорее всего, кто-то когда-то просто прикрыл ее, не до конца захлопнув. Он толкнул ее плечом, и та поддалась. Луч фонаря выхватил из темноты стол, стул, шкаф. Подолью завоняло сильнее. Никогда бы не подумал, что обрадуясь офисным креслом и пыльному дивану с затертыми подлокотниками. Два стола с мониторами и какими-то приборами, шкаф с папками, на стенах схема электростанции. Мы вошли, и в воздух взметнул рой мух. Насекомые заполнили все пространство, они носились по комнате с истеричным жужжанием, бились о стены, о нас. Сергеич чуть фонарь не выронил, отбиваясь. — а ёпт, тьфу, тьфу, падла! Последнее Макс процедил уже сквозь зубы. Я посветил вниз, и на полу возле раздолбанного стула обнаружил источник вонии — человеческий скелет в разодранном оранжевом комбинезоне. Ему обглодали лицо, но череп остался целым, и в глазницах копошились опарыши. Видимо, он остался человеком, а другие дежурные лишились душ и сожрали его. «Господи, опять!» — все так же сквозь зубы процедил Макс. «Ну что, давайте вынесем его?» — сказал я. «Сергеич, бери за руки, я за ноги» и потащили. Возражать пролетарий не стал, фигня после того, что мы пережили в маяке. Под жужжание мох мы вытащили труп. Макс принялся вращать своей футболкой, выгоняя насекомых из комнаты на свет. Эдрик ему помогал. Когда мы избавились от тела и вернулись, Сергеич захлопнул дверь. Открывалась она внутрь и была добротной металлической. «Вот так», — сказал электрик, — «забаррикадируемся, и можно спать спокойно». — Если тошноплюй не заявится, мы в безопасности. — В относительной, — уточнил я, — потому что могут прийти и всякие нехорошие оболочки. И вот вроде бы и крышу нашли, под которой можно спрятаться от урагана и зомби, а Макс все равно был недоволен. — Все равно воняет, — пожаловался он. — Давайте откроем, пусть проветривается, пока мы не спим. Сергеич не стал возражать. Я посветил под ноги на лужу, которая натекла с трупа. Она и источала смрад. Ругаясь по-филиппински, Эдрик бросился давить извивающихся опарышей. «Надо будет взять тряпку, залить это все чем-нибудь и вымыть, только тогда смрад будет меньше. Подойдут шторы». Я осветил помещение. Окна были высоко, под потолком, но никаких занавесок не наблюдалось. «Рай, ёпта!» — выдохнул Сергеич, падая на диван. — Вот тут спать будешь, Денис. Мы в кресло как-нибудь утрамбуемся. — с фига ли это? — возмутился Макс. — Потому что он у нас главный боец, — объяснил Сергеич так, словно говорил с тупым ребенком. — Человек, можно сказать, в одиночку целый отель зачистил. Отдохнуть надо. В дальнем углу диспетчерской за гипсокартонной перегородкой обнаружился закуток с кухонным уголком. Маленькая электроплитка, электрочайник, раковина, шкафчики. Я открыл кран... Вода, конечно, не текла. Макс сунул нос в шкафчик и радостно воскликнул. «О, крекеры!» Он зашуршал пакетами. «Фак! Все плесенью поросли. Еще есть закрытая пачка печенья, сахар, кофе, чай. Все, не густо». «Чай не в магазине», — проворчал Сергеич. «Техническая вода может еще быть в системе охлаждения. Тут, походу, система водяного охлаждения стоит. Но без нужды лучше не трогать, могут и прорвать». Макс обшаривал шкафчики. «А, вот и она, родимая!» Тертышный выудил бутылку, принюхался. «Спирт? Лекарство?» «Так, не дури!» Я отобрал у него бутылку. «Сначала обсохнуть и поесть, а пить потом. Может, это вообще отрава?» Под его возмущенные возгласы я вылил содержимое на трупную лужу. «Дезинфекция. Вы же не собираетесь дышать этим?» «Сергеич, здесь есть что-нибудь вроде раздевалки или душевой? Нам всем переодеться надо. Вдруг там есть что?» «Должно быть», — кивнул Сергеич. «По проекту обязательно закладывают санузел и душевую для персонала». «Чё?» Он исчез в темноте и через минуту уже звал нас. Бытовка оказалась совсем небольшой, два шкафчика, душевая кабинка, унитаз. Но зато в шкафчиках нашлись чистые комбинезоны, носки и даже полотенца. «Ох...» обрадовался Сергеич, натягивая на себя комбинезон. «Как на меня шили, ёпта!» «В отеле получше одёжка-то!» пробормотал Макс, разматывая свои мокрые обмотки. «Что ты за человек такой?» воскликнули мы с Сергеичем синхронно, после чего электрик добавил. «Всё тебе не так! Вон, на Эдика глянь! Никогда не жалуется!» Пацан, который в этот момент увлечённо ковырялся в носу, вздрогнул. «Сэр Геич?» «Гуд бой!» — похвалил его электрик. Переодевшись в сухое, мы вернулись в диспетчерскую. Старым полотенцем я вытер лужу, натекшую с трупа. Вонь не ушла, тут все пропахло ею, но стало полегче. Сергеич притащил откуда-то ящик с инструментами и теперь копался в нем, как ребенок в коробке с новогодними подарками. — Ща электричество заделаем, — пообещал он. — Ну, не в целом, конечно, а так, по минимуму, чтоб свет был. Тут должны быть аварийные генераторы на аккумуляторах. Или лучше вообще фонари беречь. Хрен его знает, сколько нам здесь куковать. Пока Сергеич возился со светом, мы разложили на столе наши запасы еды. Четыре жестянки тушенки, пакет риса, бутылка соевого соуса, энергетические батончики и три бутылки воды. Просто роскошь для голодного брюха. Сергеич поставил бензопилу рядом с обеденным столом. Интересно, как скоро удастся ее починить? С ней охота наверняка будет эффективнее. Ладно, обычные зомби, но против элитных будет проще. Вполне возможно, мне даже не придется активировать ярость, чтобы завалить какого-нибудь амбала. Эдрик, получивший самый маленький комбинезон, сидел на стуле, обхватив колени руками и зачарованно следил за нашей суетой. Он клевал носом, зевал, напоминая, что он еще ребенок. Да, в 14 он уже почти мужчина, но ментально мальчик, скучающий по родителям, и все равно держится молодцом. «Деннис?» — спросил он. «Что делать теперь?» «Поесть, отоспаться. Утром посмотрим, что уцелело после урагана», — ответил я, взъерошив ему мокрые волосы. «Может быть, вернемся к машине?» «Не знаю. Ничего пока не решил. Многое зависит от того, утихнет ли буря к утру». Макс уже приступил к тушенке, выковыривая ее прямо из банки перочинным ножом. Я достал крошу и погладил его по мокрой шерстке. Котенок жалобно пискнул, но потом заурчал, когда я начал вытирать его полотенцем. На жестяную крышку от банки, как на тарелочку, положил немного тушенки и отнял у Макса. Крош набросился на нее не просто с урчанием, с ревом проглотил все и крышку вылезал. Развернулся ко мне и поставил лапку на крышку. «Давай, мол, еще!» «Жрать!» — простонал Сергеич, возвращаясь. «Устал, как собака! Ноги гудят!» «Ешь!» — забрав у Макса ополовиненную банку, я протянул ему. «Охренел!» — выпучил глаза Макс. «Надо сохранить две банки на рисовую кашу. Никто не знает, как надолго мы тут заперты. Сергеич запустит электричество, мы сможем сварить рис». «Согласен!» — кивнул электрик. «Чай червячка замарим а утром как развернемся?» «Потом надо бы вахту организовать», — предложил я. «Мало ли что?» «Ёпрст! Ты еще скажи, что они решат искать нас в такой шторм!» — проворчал Сергеич, открывая тушенку. — Им бы самим уцелеть. Сомневаюсь, что в отеле Шухера не будет. Ураганчик здоровенный. — Я не только о людях папаши, — пожал я плечами. — Не исключено, что зомби тоже где-то прячутся. Вдруг это электростанция их убежище. Здание-то огромное. Сергеич замер с ложкой в руке. — Вот умеешь ты настроение испортить, — вздохнул он. — Ладно, постою в карауле первым. Снаружи пробивались вой ветра и грохот грома, электростанция вздрагивала от сильных порывов, но ее массивная конструкция надежно защищала нас от стихии. Запасы у нас были, многое в машине осталось. А потом... Потом что-нибудь придумаем. «Буду первым караулить», — припечатал я, разломал батончик и половинкой поделился с Эдриком, доедающим тушенку. «Потом разбужу тебя, Сергеич, потом Макса. Эдрику надо выспаться». Я строго посмотрел на парня. «Эдрик, спать!» «О, Деннис!» — широко улыбнулся филиппинец. Макс посмотрел на меня странным взглядом, вздохнул тяжело. Что-то в его глазах погасло. Черт, видимо, и правда влюбился в кого-то. Может, в Настю? Да какая теперь разница? «Спи, Тернер!» — сказал я, хлопнув его по плечу. «Утром подумаем, что можно сделать с народом из Кали. Может, люди папаши не тронули их и уже уехали? Они же не маньяки-потрошители!» а может, буря всех накрыла или зомби атаковали. Мы сейчас ничего не можем сделать, так что просто отдохнем». Диван разложили, чтобы улечься поперек, так все влезут, под ноги поставили кресло, и получилась трехспальная кровать. Крош, тем временем задрав хвост, деловито обнюхивал углы. Укладываясь спать, Сергеич вдруг издал победный клич и метнулся в темноту, донесся шлепок и жужжание прибитой мухи. «Что там?» — спросил я, прислушиваясь к звону в спугнутых насекомых. Силуэт Сергеича выплыл из черноты. «Гляньте, что тут есть!» — радостно воскликнул он, потряс над головой рациями. «Прям вот тут стояли, еще даже не разрядились, с аккумуляторами. Мотороллы! Вещь незаменимая! Четыре, блин, штуки!» «Четыре?» — удивился я. «Ага!» «Удивительное совпадение», — пробормотал я. «Все это, конечно, прекрасно, но давайте спать!» — простонал Макс. Я пересел на стул около двери и прислонился к стене. Фонарь пришлось выключить, чтобы экономить батарею. Через пару минут в диспетчерской слышалось только сопение спящих и приглушенные завывания урагана. Крош устроился у меня на коленях, мурлычая и время от времени дергая ушами, словно прислушиваясь к чему-то в темноте. Лично мне ничего не было видно, кроме фосфорных стрелок на часах. Я сидел, вслушиваясь в шторм и собственные мысли. Кроме боевой задачи сидеть и бдеть, у меня была еще одна цель — ждать полуночи, когда обновится магазин чистильщика. Ждать в ночи было скучно, и мои мысли сами собой перешли на крафт. Втыкатель поломан, и древко для него тут найти вряд ли получится, если только не выдернуть что-то из дизеля, но тогда Сергеич точно взбеленится. Бамбук? Не пустыня же, найду, конечно, но толку от него против зомбаков. Ломается, трескается и вообще... А может, что-то новое скрафтить? Копье, конечно, удобно, воткнул и держи на расстоянии, но человечество придумало и другие орудия убийства. Мечи, топоры, полексы. Но вот только честно, рокот. Долго ты сможешь нормальным оружием размахивать? Люди годами учились тому же мечному бою, чтобы не снести себе же ногу, да и где взять тот меч. Нужно что-то попроще, кувалда, например. А за неимением таковой... Ну, вот блины от штанги, неужели их тут нет? «Спортзалы должны быть в отелях. Пара блинов, насаженных на гриф, уже звучит как нечто перспективное. Дешево, сердито и с гарантией, что при попадании в череп ты получишь мозги в смятку Представил, как тащу за собой такую штуку. Шмяк, и башка зомби превращается в фарш. Но если промахнулся, на второй замах может и не хватить времени». Да и слишком инерционно. Рукой промахнешься, себе же по лодыжке и заедешь. Или вообще не успеешь разогнать, и первый зомбак обнимет тебя за печень. Вот гриф сам по себе. А что, неплохая дубина получилась бы. Черт, надо было в Маглояге все-таки заглянуть в зал для фитнеса. Точно что-нибудь бы нашлось. Стоп, не загоняйся, рокот. Простота сестра живучести. Железная труба или короткий гриф, блин, один на конце — Не будет блина, можно колючей проволоки и гвоздей приварить, а для утяжеления тоже что-нибудь найдется, лишь бы вес был побольше. Короче, крути такой штукой, бей, ломай, как молот, но проще. Главное, не попасть себе по ноге. Идея мне понравилась, но подумай об этом позже, неутомленным разумом. Сейчас бы не заснуть в карауле и не дать Крошу обосноваться на моих коленях, как на персональном троне. Этот котенок уже начинает вести себя как тигр, хотя выглядит как мокрая тряпка с хвостом. «Что за лев этот тигр?» — пробормотал я, улыбнувшись. «А все-таки жаль, что в магазине не купишь таланты владения оружием. Я б реально не прочь мечом или катаной бошки зомбачьи посносить». «Да, определенно надо поспать. Мозги перегрелись, если я уже начал фантазировать о шипованных металлических кольцах, крутящихся на трубах и перемалывающих зомби. Завтра проверю, что тут есть из металлолома, и если повезет, соберу себе что-то попроще, например, дубину, или на худой конец просто сделаю рогатку для Эдрика». Такого рода бредовые и не очень мысли помогли не уснуть, а получив долгожданное уведомление об обновлении ассортимента, я взбодрился и в предвкушении открыл магазин. «Магазин чистильщика первого уровня. Доступные усиления 1. Второй уровень. 20 универсальных кредитов». Доступные предметы – 2 Таблетка полного исцеления – 1102 универсальных кредита. Второй уровень питомца – 20 универсальных кредитов. Нет доступных талантов. Нет доступной экипировки. Нет доступного оружия. Нет доступных модификаций. Разочарование накатило то еще. Впервые за все эти дни я целенаправленно ждал обновления ассортимента, да еще и с деньгами. Вот только выдалось оно не просто куцам, а сверх того. Даже привычных мощи и стойкости нет. Зато повторились две опции в списке предметов. Причем таблетка стала стоить вдвое дороже. И в этой прогрессии я увидел замысел жнецов. Все, буквально вся их система была направлена на то, чтобы чистильщики не сидели сложа руки и зарабатывали, зарабатывали и зарабатывали уники. Второй уровень крошу я купил, не думая — Котенок, дремавший на коленях, вздрогнул, потянулся и снова уснул. Ничего в нем внешне не изменилось, а очки характеристик за левел-ап, если и были выданы, то, скорее всего, распределились автоматически. в Системе виднее, что важно для кота. «Крош, детеныш, кота, второго уровня, питомец-чистильщика, Дениса Рокотова». А вот насчет таблетки... Почти до конца своей смены я колебался, стоит ли тратить штуку на таблетку, и дело было не в стоимости. При смерти все отдашь, чтобы исцелиться. Дело было в том, что мне тупо было негде ее хранить. В кармане, чтобы всегда при себе, под первым же ливнем не промокнет. А если так, то не потеряет ли свойства?» В итоге плюнул и купил. Осталось 1186 уников. Рассмотрел чудо-пилюлю. Выглядела она, как маленькая пластмассовая пуговичка, только без дырок, да и на ощупь казалась такой же. «Нет, это не растает». Спрятав ее в карман, я решил подумать о более серьезном месте хранения завтра. А в час ночи с трудом растолкал Сергеича, передал ему вахту и провалился в сон.